Касьянов Олег Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей. Книга 3 посвящается моему коту по имени Ларс. Глава 1. Скук смертная, прокричал медведь маленький, захлопнул книжку и откинул ее в сторону. «Вот у людей жизнь, я понимаю. Насыщенная, интересная, яркая. А мы?» «Ты о чем сейчас?» – Интересовался Миша Пульт, который, заложив ногу на ногу, сидел в этот момент в своем кожаном кресле и читал газету. Ну, или делал вид, что читал. А жизни? Она проходит, а мы сидим!» Медведь подбежал к напольным весам и встал на них. «Плюс 2 килограмма прибавил. А все почему?» «Ты ешь», – сухо заметил Пульт. «Какой предсказуемый ответ!» «Сразу видно, что передо мной сидит существо, бездуховное и без будущего!» — раскричался маленький, размахивая лапами в воздухе. «Я набрал вес, потому что мы ничего не делаем!» «Но мы только что вернулись из Москвы!» — не согласился Миша Пульт. «О чем я и говорю! Мы или в парк за орехами, или в Москву! Скучно!» «Медведь, успокойся! Какая муха тебя укусила?» — спросил Пульт, отложив газету. «Я хочу приключений! Хочу новых эмоций!» Медведь безжизненно упал на колени и опустил голову. Мы можем сходить в магазин или, на крайний случай, слетать в Тюмень. У меня там друг живет, рысь Жора. Да не хочу я к Жоре, маленький закинул голову назад, искажая мордочку гримасой. Я хочу чего-то кардинально нового, например, уточнил Миша Пульт. Ну вот папа Карло вырезал себе сына из полена, а тот, главное, живой оказался и даже умудрился прожить долгую счастливую жизнь. Женился там, родил детей, за границу переехал, начал медведь. «Что-то я такого не помню». «Где это написано?» — просил пульт. «Книги надо читать, а то совсем кругозор уменьшился», — посетовал медведь маленький. «А Урфин урфинджус, например?» «Это что, сок такой?» «Сам ты сок», — возмутился маленький. «Это книжный герой, понимаешь? Он себе целую кучу деревянных буратино наделал». «И что, они тоже все переженились и переехали за границу?» — поинтересовался Миша, и маленький с укором посмотрел на пульт. «Что ты хочешь сказать-то?» Я устал сидеть дома. Я, может, хочу, чтобы у меня в шкафу был проход в другое измерение, в другой мир. В нашем шкафу это маловероятно. Там свистун на днях гнездо себе свил из тряпок. Но у нашего общего друга есть такой проход в параллельный мир. Спокойно ответил Миша Пульт. Это у кого? У Захара. Не, к нему я не хочу. Знаю я его параллельный мир в канализацию. Отказался медведь маленький. Потом не отмоешься. «Ты еще совсем юный и многого не понимаешь. У Захара есть доступ в действительно другой мир». Однажды он сделал себя погреб в тоннеле метро и внезапно провалился в совершенно дивное место. Кругом росли разные причудливые растения и бродили странные существа. «Что-то я никогда не слышал об этом», — скептически произнес маленький. «Что же мы раньше туда не ходили?» «Для начала я боюсь», — честно ответил пульт. «Например, ты гуляешь, а к тебе подползает гигантский червяк величиной с дом. и начинает читать Амара Хайяма на немецком языке. «Вау!» — восхищенно произнес маленький. «Его же можно приручить!» «Ага, скорее он тебя приручит сразу!» «А мы можем туда отправиться!» «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — Затораторил медведь маленький. Пуль тяжело вздохнул и посмотрел в сторону. «Ладно, но мы должны подготовиться как следует!» И друзья начали спешно собираться в поход. Маленький притащил свой чемодан на колесиках, с которым он однажды ездил на море в Крым, и принялся забивать его всякими необходимыми штуками, вроде сушек, конфет и растягаем с грибами. «Дорога дальняя, а желудок один», — объяснял он Мише популярным языком. Пульт, в свою очередь, складывал в рюкзак по-настоящему необходимые вещи. Фонарик, батарейки, дождевик, перочинный ножик, спички и даже верёвку. Тут вдруг Свистун вернулся с утренней прогулки. В кармане его плаща сидел недовольный хомяк Кеша. «Вы чего это?» — спросил Свистун. «Уходим в параллельный мир», — деловито ответил медведь маленький, «в волшебную страну Захарнию». «Там не было такого названия», — не согласился пульт и положил в рюкзак запасные трусы. «Теперь есть», — гордо произнес медведь, «и я буду ее первооткрывателем». «Ты не можешь быть ее первооткрывателем, потому что ее первым открыл Захар», — возразил пульт. «Чепуха». Маленький махнул лапкой. Америку тоже много кто открывал, но все запомнили только одного. «Кого?» – спросил вдруг недовольный Кеша из кармана свистуна. Первооткрывателя звали его Кристофер Робин. И маленький цокнул языком, показывая, что его окружают настоящие неучи. «Ты путаешь, медведь. Кристофер Робин – это хозяин винни -пуха. А Америку открыл кто-то другой», – возразил пульт. «Вот именно!» – зло согласился недовольный хомяк Кеша. «А что с ним сегодня?» – спросил маленький у Свистуна. «А, не хотел идти домой сначала», – начал Свистун. Потом на льду поскользнулся, упал и сломал свои санки из фольги. Хомяк смачно сплюнул на пол из кармана Свистуна. «Понятно. Но мы скоро выдвигаемся в поход», – проговорил пульт. «Вы с нами?» «Конечно», – согласился Свистун, и Кеша снова смачно плюнул. «Он прекратит это делать сегодня, меня это уже пугает», — сказал возмущенный Миша. Кеша молча юркнул в глубину кармана. «Пройдет. Возраст переходный», — спокойно пробормотал Свистун. «Что брать с собой, господа?» «Теплые вещи, провизию и оружие», — скомандовал пульт. Ошейник подойдет?» — поинтересовался пес. «Да. Корм не забудь. И шлем для Кеши. Вдруг его придется подбрасывать снова». «Конечно, давайте, бросайте. У вас же три лишних хомяка!» Донеслось до друзей ворчание Кеши из кармана. «А когда Захар заедет за нами?» — спросил медведь, не обращая внимания на реплику хомяка. «Кстати, точно!» — Ульт хлопнул себе по лбу. «Я же его даже не спросил!» И тут же набрал номер на мобильном телефоне. «Алло, Захар?» «Да, привет!» «Хотел узнать...» «А ты мог бы проводить нас в свое подземное царство?» «А?» «Я не понял...» «Что? Где ты?» «В Турции?» «Как в Турции?» «А когда вернешься?» «Что?» «Никогда? Алло!» Миша расстроенно убрал трубку от лица. «Турцию переехал сегодня. Навсегда?» Маленький всхлипнул и начал эмоционально разбирать вещи из чемодана, постепенно яростно разбрасывая их по сторонам. «Раз в жизни доверился!» — шептал он со злостью, глотая слезы. «Всего раз в жизни попросил приоткрыть завесу тайн. Вляпался, как мальчишка!» И пакет с сушками полетел в стену. «Знал же, что не суждено мне познать новый дивный мир. Моя участь — это поездка в Тюмень к этому кабану Жоре!» «Жора-рысь!» — поправил его Миши Пульт. «Жора-рысь!» — передразнил его маленький, сильный коверкой слова. «Обжора-брысь!» — разозлился он окончательно и метнул кусок сахара в люстру. Один плафон на люстре разбился, и стекляшки дождем посыпались вниз на голову друзей. «Медведь, успокойся!» — закричал Миши Пульт. «Я отведу тебя в волшебную страну! Я сам знаю, где проход!» Маленький замер на секунду и начал медленно складывать вещи обратно в чемодан. «Тут недалеко, через метро пройти можно!» Через некоторое время чемоданы уже были собраны и стояли у входа. Друзья присели на дорожку. «Только не делай вид, что ты веришь в приметы!» съязвил медведь маленький. «Я и не верю!» «Разве что немного побаиваюсь разбитого зеркала!» «Но ты же не бил ничего сегодня?» Грозно спросил пульт. Медведь маленький испуганно замотал головой. «Нет», — еле выдавил он из себя. «А вот мне, к примеру, на прогулке сегодня дорогу перебежала черная собака», — важно сказал Свистон. А Кеша бросил в нее канцелярскую кнопку и попал в хвост. «Как думаете, плохая примета?» «Черная собака — это не примета, это везение», — отреагировал пульт. «В смысле?» «В смысле, вам повезло, что вам не наваляли за канцелярские кнопки. В остальном все ерунда. Ладно, хватит болтать». Выходим. И с этими словами он поднялся и надел рюкзак. Друзья покинули квартиру и вышли на улицу. «Тут до метро недалеко», — сказал Миша Пульт и кивнул в сторону станции. «Говори за себя!» — пробурчал хомяк, не вылезая из кармана. Звери направились к метрополитену. «А ты уверен, что у него переходный возраст?» — просил в пути Свистуна Миша Пульт. «Мне кажется, что он слишком агрессивен сегодня. Может, что-то случилось?» «Может», — нехотя согласился Свистун. «Дело в том, что я отдал его в музыкальную школу по классу баяна на прошлой неделе, а ему жутко не понравилось. Во-первых, тяжелый, во-вторых, мехами защемило в первый же день, и он флейту погнул. В-третьих, инструмент взяли в аренду». «Ну, может, тогда не ходить туда?» — предложил пульт, но тут они уже подошли к станции метро. «Косолапая!» — прочитал медведь маленький название станции по слогам. «Все верно, станция косолапая», — бодро произнес Миша. Пустимся тут, пройдем по тоннелю, и там между станциями ровно по центру Захар выкопал погреб, нам туда. Так и сделали. Правда, пока спускались на эскалаторе вниз, у маленького край жилетки застрял в ступенях. И ему чуть не оторвало голову. Я присел только на секунду, пытался оправдаться медведь. Ты что, не видел правила пользования эскалатором при входе? Серьезно спросил Миша пульт. Видел, грустно ответил маленький и опустил глаза. Ха! «Я уж надеялся, что мы навсегда избавимся от этой вони!» — прокомментировал с кармана недовольный хомяк Кеша. «Да успокой ты его уже!» — взмолился медведь маленький, обращаясь к Свистуну. «Надеюсь, что его первым делом проглотит червяк Платон!» «Какой Платон?» — переспросил Свистун. «Земляной Платон!» — ответил медведь и побежал прямиком в тоннель. Звери бросились за ним. «У нас только пара минут. Потом здесь пройдет поезд!» — прокричал пульт на ходу. Друзья, задыхаясь, побежали изо всех сил. Наконец, показался люк погреба, слегка возвышающийся над поверхностью. «Странное место для погреба», — заметил Свистун, и тут же вдалеке раздался звук паровозного гудка, а стены тоннеля осветились лучами приближающегося состава. «А ты думаешь, Захар просто так перестал сюда ходить?» — спросил пульс Свистуна, лихорадочно пытаясь подобрать нужный ключ к замку крышки погреба. «Он один раз пришел за картошкой, и его вместе с картофелем две станции волокло». «Скорее!» – прокричал Медведь Маленький, с ужасом глядя на усиливающийся свет в тоннеле. «Готово!» – принес Миша пульт, откинул люк, и товарищи успели прыгнуть внутрь. Поезд с сумасшедшим грохотом пронесся над головами плюшевых друзей, и когда, наконец, все стихло, Медведь Маленький произнес. «Темно!» – пульт тут же чиркнул спичкой. «Где тут у Захара должна быть керосиновая лампа?» – сказал он. «А вот она!» – комнату озарил тусклый свет. «Ну и где вход?» Нетерпеливо спросил Медведь Маленький и потянул чем-то нехорошим. «Да где-то здесь я не совсем помню», успел сказать Миши Пульт и мгновенно провалился в образовавшееся под ногами отверстия. «Спускайтесь нам сюда!» крикнул он уже снизу. «Я не могу, у меня чемодан с едой!» прокричал в ответ Медведь Маленький. «Я остаюсь здесь! Честно говоря, не очень-то и хотелось идти в поход!» «Медведь, прекрати панику!» прервал его мишапульт «Сбрасывай свой чемодан немедленно!» Ня". отвечал Маленький, но тут его толкнул Свистун. Маленький упал вниз в кусты с синими листьями, долго возился, там бормотал проклятие и в конце концов вышел. «Возмутительно!» – прокричал он наверх, и следом прилетел его чемодан, который грубо шмякнулся на землю. У, варвары!» – пробурчал медведь. Послышался другой удар, и Свистун шлепнулся в лужу. «Вы только посмотрите!» – прошептал Миша Пульт, оглядываясь по сторонам. Касьянов Олег. Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей. Книга 3. Глава вторая. Друзья увидели перед собой небольшую лужайку. Она была окружена очень странными растениями, которых ни медведи, ни свистун до этого не видели никогда. Самое большое впечатление на товарищей произвела пестрая расцветка листвы. Там были и ядовито-желтые тона, ярко-фиолетовые, удручающе-черные и, ярко удручающе и светло-оранжевые. Формы листьев и самих цветков вообще заслуживали отдельного внимания. По центру лужайки возвышалось некое могучее дерево, сплошь усеянное красными цветами и белыми плодами, немного напоминающими лимон. Ствол дерева был невообразимых по толщине размеров. Чуть выше основания ствола чернело достаточно широкое отверстие дупла. Друзья медленно подошли к дереву. Тишину прервал Медведь Маленький. «Я назову его Ясень Пень», заявил он уверенно. «Для начала название просто ужасно», возразил ему Миша Пульт. «И потом, почему именно ты даешь название?» «Потому что я первооткрыватель», гордо ответил Маленький. «Тебя вытолкнули сюда вторым, я был первым», возмутился Пульт. «Говорят, что Кристоферу Робину тоже сначала не поверили», спокойно сказал Медведь. «Но потом справедливость восторжествовала и появилась Америка». Ага, разозлился Миша, а еще говорят, что папа Карло убил Буратино азбукой в Палермо. Не было такого, огрызнулся медведь маленький, ты попросту мне завидуешь, что я первый нашел дерево. Ребята, не спорьте, вмешался Свистун. Да чего мелочиться, давай их в дупло скинем, пока они меня не сбросили, предложил ему недовольный хомяк Кеша. Мне кажется, что его переходный возраст уже переходит все границы, намекнул пульт. «Знаешь, я пытаюсь не обращать внимания, и вам советую. Хомячка можно только пожалеть, он же сирота», – просвистел Свистун. «Это спорный вопрос, но не надо сейчас вводить меня в заблуждение», – твердо заявил Медведь Маленький. «Перед нами ясень, пень и точка». Тут их разговор прервал огромного размера червяк, который выпал шум из дупла дерева. а Резко вскрикнул Маленький от неожиданности и выронил несколько кусков поролона из кармана жилетки. «Это Платон!» – прошептал он громко. Звери сделали шаг назад «Добрый вечер», — прошепел червяк «Я не Платон, что за глупое имя?» «Да?» — спросил дрогнувшим голосом маленький и сделал робкий шаг вперед «А кто ж ты тогда? Червяк-светланка? Сам-то не устал от вранья?» «Что такое светланка?» — червяк удивился «Я не понимаю, что говорит этот странный плюшевый мешок» «Как ты меня назвал?» — закричал медведь И от напряжения у него расстегнулась верхняя пуговка на жилетке До этого, кстати, обе были застегнуты. «Ты на кого лезешь, Платон?» «Так, Свистун, ну-ка взять его!» Командовал злой медведь маленький. «Да-да, взять и приручить!» Съязвил Миши Пульт. «Я не буду никого и ничего брать!» Отказался Свистун. «Достопочтенный Платон, разрешите в знак уважения и внимания подарить вам плавки моего лучшего друга Белки Жан-Клода». Тут Свистун достал плавки из кармана плаща. «Ты что, так и носишь их с собой?» Уточнил у него Пульт. «Нет, это не его!» шепотом ответил пес. «Это мои плавки». «О чем вы все тут говорите?» — возмутился червяк. «Откуда вы вообще здесь? Кто вас пригласил и кто вам разрешил кричать возле священного древа Яту?» Медведь маленький рухнул на землю и покатился от хохота. «Яту?» — с трудом переспросил он, пытаясь остановиться. «Самое бестолковое название для дерева, которое я слышал когда-либо. Что еще придумаешь, Платон?» «Я Гральдус!» – заревел вдруг червяк громоподобным голосом и ударил концом своего хвоста землю. Земля содрогнулась, звери попадали, а маленький медведь перестал смеяться. «Я Гральдус достопочтенный, вечный страж священного древа Яту, и сейчас вас ждет лютая смерть!» Тут вдруг сзади кто-то громко чихнул. Друзья обернулись и увидели Захара. «Прошу прощения, у меня легкий насморк после перенесенной морской сыпи!» Сказал он, достав шелковый платок из заднего кармана брюк и смачно высморкавшись. «Захар!» — радостно закричали товарищи почти хором. «Ты вернулся!» «Нет, вам кажется!» — равнодушно ответил Захар. «У меня сейчас голова лопнет!» — пожаловался Гральдус достопочтенный. «Я ничего не понимаю!» Захар снова чихнул. «А что тут непонятного?» — удивился крыса, шмыгая нос. «Я ненадолго сюда, потом обратно уеду в Турцию. Просто за гран-паспорт забыл». А -а -а -а -а! Гральдус и принялся хвостом крушить все вокруг, сметая друзей в разные стороны. Захар достал из кармана здоровенную рогатку, вложил в нее камень, прицелился и выстрелил в червяка. Конечно же, промазал и попал в самую макушку дерева. Сшибая листву по пути, сверху древо упал большой объект, очень похожий на грецкий орех, но только желтого цвета, угодив Гральдусу прямиком на хвост. Хвост защемило. Червяк начал извиваться на месте, стараясь освободиться от препятствия. Захар убрал рогатку в карман, молча подошел к достопочтенному почти вплотную и тихо произнес. «Здравствуйте, меня зовут Арчибальд. Я внебрачный сын короля Всеволда XVII и законный правитель этих земель». «Ну что за день сегодня такой?» – Запричитал Гральдус достопочтенный, Едва не расплакавшись «Что вы за ненормальные такие? Что вам нужно?» «Смею скромно просить о возможности пройти сквозь священное дупло», Ответил Захар, видимо, от лица всех ненормально «Это невозможно! Это запрещено!» Наотрез отказался Гральдус «Никому не позволено проходить сквозь священное дупло!» «Благодарю», — произнес Захар, преданно вглядываясь в глаза червяку Арчибальд теперь навсегда у вас в долгу» «Ребята, пошли в дупло», — позвал он остальных «Я же сказал, что запрещено!» заверещал Гральдус, продолжив буйно извиваться на месте, но его уже никто не слышал. Все дружно забрались внутрь священного дерева. Дольше всех копался медведь маленький, потому что чемодан на колесиках никак не пролезал в отверстие. Внутри дерева оказалась винтовая лестница, ведущая куда-то глубоко вниз. В повсюду горел свет. Друзья начали спускаться слегка горбясь от низких потолков, но немного погодя узкие стены коридора расширились, и звери попали в просторное помещение. Дальнейший путь им преграждала массивная железная дверь с изогнутой ручкой в форме банана. Маленький молча открыл свой чемодан, достал один, растягаясь грибами, и приступил к трапезе. Пульт дернул за ручку. «Заперто», — сообщил он остальным. «Смотрите, тут что-то написано», — сказал Свистун, указывая на бумажку, прикрепленную к двери. Миша Пульт подбежал к ней. «Меня открыть сумеет лишь...» «Храбрец, который гладит мышь», – прочитал он быстро. «Захар, подойди, пожалуйста», – попросил пульт. Захар покорно подошел к Мише, и тот погладил его по голове. «Ничего не происходит», – заметил Свистун. «Может, сильнее надо гладить?» «А он разве мышь?» – спросил с полным ртом медведь маленький. «Действительно», – мрачно согласился пульт. «Нет, ну а как иначе, какие еще предложения?» Маленький медведь бросил недоеденный пирожок обратно в чемодан и подошел к бумажке. «Слушайте, здесь совсем другое написано», — возмущенно сказал он и начал читать по слогам. «Ты можешь сто часов стоять, но все равно не встретишь мать», — медведь почесал за ухом. «Какая-то ерунда, по-моему. Какая еще мать?» «Твоя», — сухо ответил Захар. «Моя? Но у меня нет матери. Меня же на заводе игрушек в Челябинске произвели». «Дай-ка я гляну, что там сказано», — прервал его Захар и медленно подошел к записке. Ты крыса старая, ха-ха, прочел Захар и через секунду негромко добавил, как мерзко на душе сразу стало. Иди, Свистун, твоя очередь, обратился он к собаке. Тот тихо прошлепал к вывеске. Лишь тот, кто сироту пригреет по пути, способен не остаться в заперти, прочитал Свистун, и тут дверь вдруг скрипнула и приоткрылась. Не спрашивая никого, медведь маленький прошел с чемоданом в руках мимо всех и вышел за дверь. «Зачем он носит чемодан? У него же колесики есть!» Спросил Свистун у товарищей. Все пожали плечами и проследовали за медведем. За дверью было очень светло. Кроме того, стало понятно, что тоннель закончился, и перед друзьями открылся живописный пейзаж. Бескрайнее поле, утыканное гигантскими зелеными столбами, уходящими в небо. На горизонте едва заметно возвышался яйцеобразный дом. Подойдя поближе к столбам, звери увидели, что это не столбы, а огромные огурцы». Под некоторыми из огурцов трудились какие-то пушистые существа в малиновых шапочках. Одни пололи сорняки, а другие поливали огурцы из леечек. «Доброго времени суток!» — обратился к одному из существ Захар и зачем-то добавил «хорошие охоты». Пушистое существо судорожно выронило лейку из рук и резко обернулось к крысе. Тут все увидели, что вместо лица у существа был циферблат часов, со стрелками все как положено. «Который час?» — поинтересовался вежливый Захар. «Меня, кстати, зовут Арчибальд. Я родственник Всеволда семнадцатого по материнской линии. А кто ты, милое создание, представься?» «Я хранитель огуречного рассола Квакабука Светлейший», — ответил Квакабука непонятным местом. «Время нынче дорого, и я не могу растрачивать его впустую». С этими словами он развернулся к гигантскому огурцу, поднял лейку и продолжил поливать. «А чем он отвечает?» – спросил медведь маленький у Мишу пульта. «Мне кажется, что звук идет откуда-то из-под шапки», – ответил пульт. «Ну, главное, чтобы не из штанов», – заметил Свистун, «иначе это уже какое-то черевовещание». «А кто у вас тут главный, милейший букка-какка?» – снова спросил существо Захар. Существо опять выронило лейку и вновь обернулось к товарищам. «Я хранитель огуречного рассола квакабука светлейший». «Время нынче дорого, и я не могу растрачивать его впустую!» Повторил он точь-в-точь, точь, как раньше, непонятным местом, и опять развернулся к огурцу. Захар сильно пнул лейку квакабуке. Она упала, и из нее вылилась на землю розовая жидкость. «Похоже, они огурцы антифризом поливают», — сказал Свистун. «Рассольчик-то что надо?» Квакабука резко обернулся к зверям, и у него вдруг сработал будильник. Звон поднялся такой неимоверной силы, что друзья попадали на пол, безуспешно зажимая уши лапами. На этот звук вместо происшествия стали сбегаться другие пушистые существа. Все они как один были похожи друг на друга и носили малиновые шапочки. Вскоре зверей полностью окружила целая толпа существ циферблатами. Будильник замолчал. «Доброго времени суток», — начал Захар, поднимаясь и отряхиваясь. «Меня зовут Чупакабра Целеустремленный. Я хранитель... Тут Захар запнулся, потому что не придумал еще, что сказать. «Я хранитель огуречного рассола квакабука светлейший», — пором ответили пушистые существа в унисон, но по-прежнему непонятным местом. «Время нынче дорого, а вы остановили время! Наказание!» И, обступив товарищей плотным кольцом, существа схватили наших героев и поволокли к яйцеобразному домику. Там их бросили в клетку из дикого плюща, а на входе поставили двух охранников. Конечно же, обоих звали Квакабука Светлейший. «Верните мой чемодан!» Заорал сквозь прутья Медведь Маленький. «Вы все равно циферблатом есть не умеете, а у меня там растягай на солнце испортится!» «Медведь, я не думаю, что там было солнце!» Задумчиво произнес Миша пульт и снял свой рюкзак с плеч. «Странное наказание, даже вещи оставили!» «Так, отвлеките пока этих светлейших!» Приказал пульт, а сам достал из рюкзака перочинный ножик. «Легко!» Ответил Захар. «Эй, ты! Чука-гека!» – обратился он к квакабуке. «Закурить не найдется?» Один квакабука повернулся к Захару, и тот, протянув лапу через прутья, отломил у него длинную стрелку от циферблата. Существо снова зазвенело будильником, и уже через несколько секунд возле клетки собралось огромное количество малиновых шапочек. «Вы что, все курите?» – удивился Захар, но они тотчас распахнули клетку, схватили крысу и поволокли куда-то на улицу, оставив клетку открытой. Они действительно странные, пробормотал Миша пульт. Сложил ножик обратно в рюкзак и выбрался из клетки вместе с остальными товарищами. Нужно спасать Захара, прокричал Свистун. А я бы не торопился, пропищал из кармана плаща хомяк. Слушай, я даже забыл про нашего недовольного, сказал медведь маленький. Что ж ты так долго молчал? Потому что я умнее, ответил хомяк. Как минимум умнее, чтобы не спрашивать за у циферблата в малиновой шапочке. Предлагаю сначала осмотреться в доме. «Захара мы всегда успеем спасти!» «Не по-товарищески, конечно, но предложение дельное», заметил Мишепульт. «Что ж, давайте постараемся понять, что тут к чему». И друзья отправились на разведку. Касьянов Олег Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей Книга третья Глава третья Клетка, куда поместили медведей, находилась на первом этаже яйцеобразного домика в отдельной комнате Но сколько было всего этажей, сказать трудно В доме не было видно ни одного окошка Друзья вышли в холл Тут вдоль стен стояли разные странные вещи «Что это?» – спросил медведь маленький и указал лапкой на длинное изогнутое бревно, похожее на змею. «Не знаю. Может, скульптура такая?» – ответил Миша Пульт. «Что-то мне здесь не нравится», – проворчал Свистун, разглядывая подсолнух, стоящий на небольшом столике у входа, из которого торчала пила. «Если тут пилой распиливают подсолнухи, то страшно представить, что они сделают с Захаром». «Да бросьте! С ним никто ничего не сделает!» – быстро отреагировал Кеша из кармана. «Это невозможно!» «Мы в любом случае должны осмотреться. Вдруг найдем что-то, что напугает этих квакабук», — сказал пульт. «Давайте подниматься», — и показал всем на лестницу. Лестница была сделана из желе. Оно двигалось и немного пульсировало. Количество ступеней казалось бесконечным. А еще лестница была красного цвета. Пульт робко наступил на первую ступеньку. «Хм, достаточно твердо, оказывается. Пойдемте», — скомандовал он. Все начали медленно подниматься наверх. Но сколько бы они ни шли, конца не было видно. Нас обманули? прокричал хомяк из кармана Это иллюзия! Ты будешь помалкивал, все равно в кармане сидишь Огрызнулся медведь маленький Интересно, а сколько еще ты будешь идти Прежде чем поймешь, что не сдвинулся с места? Ответил ему Кеша Тут все остановились, обернулись И увидели, что по-прежнему стоят на одной ступеньке В воздухе запахло старыми грибами Хотя никто толком не знал Как пахнут старые грибы Да, я голоден и устал Возмутился медведь маленький А у меня еды нет «У меня чемодан забрали, и теперь он наверху стоит, совсем один!» «А кто тебе сказал, что твой чемодан наверху?» «Спросил пульт». «Сердце подсказывает», — ответил маленький серьезно. «Нужно уметь верить. Вера — это все, что у нас есть!» «Перестань!» — остановил его Миша, который сам уже начал нервничать от происходящего. «Ребята, смотрите!» — прогавкал свистун, и все увидели на несколько ступеней выше перед собой странного пингвина. Он ходил вдоль ступеньки взад и вперед, не обращая внимания на зверей. На груди у него была маленькая красная кнопка. Кроме того, пингвин был надувным. «Эй, ты!» — вежливо обратился к нему пульт. «Как ты поднялся на ту ступеньку?» Пингвин не ответил и продолжил молча бродить по своему маршруту. «Мне мама всегда говорила, что с пингвинами лучше дел не иметь», — рассуждал медведь маленький. «Какая еще мама? Тебя же на заводе изготовили!» — возразил хомяк Кеша. «Так-то да, но мне настолько идея понравилась в той записке на двери». И потом... «Возможно, мне врали все эти годы. Скорее всего, я приемный сын. Тебе срочно нужно найти свой чемодан и у колодца растягаем, а то ты несешь ахинею», мрачно заметил пульт, и вдруг обратился к пингвину на испанском языке. «Дон пингвисио, дон де ста эль... как его?» Тут пульт почесал голову. «Медведь, как по-испански, чемодан?» «Малета», невозмутимо ответил медведь маленький. «Да, дон де ста эль малета? спросил пингвина Миша Пульт. Пингвин остановился на месте... И повернулся к товарищам Приветствую вас, варвары Меня зовут Пиночет Веселый Я первый секретар честнейшего владыки Пука Владыки чего? Попросил уточнить пульт Пука Твердо ответил Пиночет Мне кажется, что я знаю, почему владыку так зовут Сказал Миша Почему? Поинтересовался Свистун Потому что они производят здесь сплошной огуречный рассол Не вижу логики в ваших словах Сурово проговорил пингвин Пиночет Это не так важно Мы бы очень хотели подняться на второй этаж «Были бы весьма благодарны», — пробовнил Миша Пульт. «К сожалению, это запрещено. Никто не имеет права беспокоить Пука». «Да никто вашу Пуку беспокоить не планирует», — грубо ответил маленький. «Нам бы личные вещи забрать, да и все, мы уйдем». «Все вещи в этом доме принадлежат владыке Пука», — ответил Пиночет. «Нарушение закона приведет к мгновенному наказанию». «Да чего мы его слушаем», — вскричал вдруг медведь маленький и рванул вверх по ступенькам. Почти поравнявшись с пингвином, он попытался пробежать мимо него, но не смог. Пиночет нажал на кнопку у себя на груди, и ступенька под ногами медведя маленького провалилась вниз вместе с ним. «Медведь!» — закричал пульт в черную пустоту. «Напрасно кричите! С ним уже ведутся воспитательные работы!» — спокойно ответил Пиночет веселый. «И пусть другим это тоже послужит уроком!» Неожиданно для пингвина Миша-пульт бросил в него свой перочинный ножик. Лезвие воткнулось в живот Пиночету, и пингвин громко взорвался. Тоже мне генеральный секретарь!» — хитро проговорил пульт. «Придется тогда сначала спуститься за медведем вниз». И тут же прыгнул в пустоту, оставшуюся после ступеньки. Остальные последовали за ним. Внизу внезапно оказался второй этаж. «В смысле?» — просил Свистун у Миши пульта, глядя на табличку на этаже, на которой была нарисована цифра «два». «А что, это объясняет, почему мы не могли подняться наверх? Тут все наоборот, наверное», — пояснил умный Миша. «Нас опять обманули», — пропищал хомяк. «Чертовая иллюзия!» «Это все хорошо, но как теперь обратно вернуться?» — просвистел пес. «Что-нибудь придумаем позже», — уверенно ответил пульт. «А сейчас пошли искать медведя» — и тут же направился к ближайшей двери. Дверь была из шоколада. По центру был приклеен зефир в виде футбольного мяча. Пульт тихонько постучался. «Кто там?» Донесся голос из-за двери. Сеньор, дон деиста Эль Вонючий медведка!» Спросил Миша пульт, бегло владея разными языками. Дверь сразу приоткрылась, друзья вошли внутрь. Помещение было длинным, как коридор. В конце комнаты стоял письменный стол, на котором тускло светила одна лампочка, вставленная в голову куклы. Получалось, что кукла, как будто бы кричала, а свет выходил из ее глаз и рта. Дикость какая, заметил Свистон. От антифриза и не такое бывает. Согласился хомяк Кеша. «Здравствуйте!» Вместо всяких слов произнес Миша Пульт, обращаясь к существу, сидящему за столом. «Мы ищем карликового медведя и его чемодан с едой». Существо за столом сидело в кресле спиной к незваным гостям. Кресло развернулось, и друзья увидели красного резинового медведя. В животе у него была небольшая дырочка, через которую он дышал. При выдохе раздавался тонкий протяжный свист. «Шшт! «Приветствую вас, чудики!» Сказал резиновый медведь. «Меня зовут...» «Владыка пука?» «Наверное, это из-за дырки в животе?» Смело предположил Свистун. «Нет, презренный, я владыка пука, потому что я владею всем пуком!» Ответил резиновый медведь. «Тут вы ошибаетесь! Наш медведь маленький тоже им владеет, как минимум частично!» И ответил Кеша из кармана. «Нет, пук — это великая земля древних птухов, и ни один чужестранец не может владеть священной территорией!» — возразил владыка. «Жили-были птухи в пуке!» — пошутил Миша Пульт и засмеялся. «Вы напрасно шутки шутите! За это вашему карликовому медведю теперь здорово достанется!» — спокойно отвечал владыка Пука. «Наказание! Наказание! Ну, это ни к чему! Что вас тут всех заело? Давайте договоримся!» — предложил Пульт. «Да что вы презренны, Можете предложить мне, честнейшему владыке Пука, кроме нового пингвина!» «У вас, кстати, нет?» — искренне поинтересовался резинами медведь. «Надувного нет. Есть только каменная утка, но она дома стоит в ванной вместо раковины. Но мы можем э, предложить вам нечто большее, чем пингвин. И потом этот ваш пиночат веселый был слишком мрачным», — гордо сказал Миша Пульт. «Мне ничего от вас не нужно». «Хотя...» — Пука задумался. «Есть одно дельце». «Какое? Смазать стрелки циферблата твоим будильником?» Съязвил недовольный Кеша. «Кто это там пищит?» Разозлился Владыков. «Владелец дырявого кармана, накенте неуловимый!» Зло ответил Кеша из плаща. «И если еще раз дунешь своей дыркой в животе, Я тебя насквозь прогрызу!» «А что с ним?» Спросил Владыка Пуку у зверей так заботливо, по-отцовски. «Ерунда, не обращайте внимания, переходный возраст!» Ответил пес свистом, «Пройдет!» «А вы знаете, у меня ведь в юности тоже случались всякие психозы!» Признался Владыка. «Я, например, до сих пор дико боюсь шлепанзергов». «Кого боитесь?» — переспросил пульт. «Шлепанзергов. Это такие существа, которые издают звук «мяу» и урчат. У них еще когти острые, и когда они шипят, то хвост поднимается». «Кошек, что ли?» — радостно уточнил Свистон. Да какие то шлепанзерги, так, усатые-полосатые!» «Что такое кошек?» — испуганно спросил резиновый медведь. «Шлепанзерк, по-вашему», — пояснил пульт. «Так и что же?» «Ну, повадился тут один кошек, как вы говорите, ко мне в столовую лазить, воровать замороженный огуречный рассол». «Господи, кому нужна эта гадость?» — Свистун сморщился. «Это самое дорогое и ценное лакомство на весь пук! И, похоже, вам, варварам, этого не понять!» «Ближе к делу владыка», — оборвал его Миша «Да, я хотел сказать, что если поможете мне избавиться от кошека, я отпущу вашего карликового медведя». «У меня два вопроса», — сказал Пульт. «Во-первых, перестаньте говорить «кошек», потому что это не какой-то там вам гражданин Чехии, типа Вацлав Кошек». «Медведь — это не вопрос», — поправил его свистун, и Миша сурово посмотрел на него. «И, во-вторых, могли бы вы отпустить еще нашего Захара?» «Кто такой Захара?» — спросил Лады Капука. Пульт тяжело вздохнул. «Тут все очень трудно, по-моему». «Захара, кошек, шлепензоид?» «Шлепанзерк», — исправил ладыка. «Да без разницы. Мы согласны, в общем. Поможем вам избавиться от кошек вашего, где он обитает обычно», — спросил Пульт. «Этого не знает никто», — таинственно проговорил резиновый медведь. «Но легенды гласит». Что каждый четверг Ровно после двенадцати Бум-бум Ужасный шлепанзерк появляется В долине огуречного рассола На огненном велосипеде «Чертова иллюзия!» Тут же пропищал Кеша из кармана «Какая уже разница?» Миша Пульт устало махнул своей пластмассовой рукой «Мы согласны!» «Ура!» Негромко произнес владыка Пука И дунул дыркой в животе Шт! «Приятно было познакомиться» И выбежал из своего кабинета хлопнув шоколадной дверью. «Куда теперь идти?» спросил Свистун, когда друзья вышли в коридор второго этажа. «Для начала нужно найти столовую», рассудил Пульт. «Она наверняка где-то здесь. Тут перед ними возник одноногий волк, сделанный из толстого картона. Волк был очень тонким, даже несмотря на толстый картон. Заговорил он боком, потому что фигура была плоская». «Здрасте, я сторож», сказал Волк. «Вообще или чего-то конкретного?» спросил Пульт. «В смысле?» – переспросил волк. «Меня зовут Сторож. Я вас провожу в столовую. Следуйте за мной». Товарищи послушно отправились в след за одноногим волком-сторожем по темному коридору. Шли долго. Пуль даже успел вспомнить свою юность, как вдруг волк остановился перед дверью, возникшей из ниоткуда. Дверь была полностью стеклянной. «Дальше мне нельзя, потому что я Сторож». «У меня сейчас голова лопнет», — признался Свистун. Но одноногий волк не обратил внимания на его реплику. Даже мне нельзя», — повторил он. «Будьте предельно осторожны. И ни при каких обстоятельствах не ешьте ничего. Слышите?» «Почему?» — спросил пульт. «Потому что я сторож», — спокойно ответил волк боком и ушел. Друзья зашли в столовую через стеклянную дверь. Касьянов Олег «Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей» Книга 3. Глава 4. «И что дальше?» Спросил Свистун, глядя на пустое помещение «Действительно, в столовой было пусто Большой светлый прямоугольный зал Без единого предмета в нем В центре комнаты, правда, один квакабука Подметал пол березовым веником «Уважаемая, где все?» Поинтересовался пульт Квакабука выронил веник и резко обернулся к друзьям. «Я хранитель огуречного рассола Квакабука Светлейший», ответил он, предположительно, из-под малиновой шапочки. «Время нынче дорого, и я не могу растрачивать его впустую». «Если он еще раз произнесет это, я ему веник в будильник вставлю!» заверещал из кармана недовольный Кеша. «Согласен, не нужно нам ваше дорогое время», сказал Миша Пульт. «Я спрашивал, где все?» «Ах, это!» Квакабука заметно расслабился. «Все ушли, потому что сегодня четверг. Между прочим, без четверти полночь». И он взглянул на наручные часы. «А тебе точно нужны наручные часы?» Вежливо спросил его пес Свистун. «На голове стрелок недостаточно?» «Сегодня четверг, и сейчас уже без пяти минут полночь», ответил тот монотонно. «Время нынче быстротечно». «Да хоть без двух!» Грубо отозвался хомяк. «Нам-то что?» А то, что, по легенде, ровно в 12 бум-бум сюда явится шлепанзерк на огненном велосипеде. И тогда... Тут квакабука не договорил, и в столовую, выбивая двери, въехал шлепанзерк на трехколесном велосипеде. Велосипед не был огненным. «А где огонь?» – аккуратно спросил пульт. «Потух!» – грустно ответил шлепанзерк. «Птух!» – он сказал «птух!» – зашептал квакабука. «О, великий птух!» «Да не, он сказал патух. «Не горит, то есть», — пояснил ему пульт. «Вот именно. Лучше скажите, где рассол?» — проворчал шлепанзерк. «Рассол протух», — быстро соврал квака-бука и легонечко звякнул будильником от страха. «О, великий протух!» — пропищал хомяк из кармана плаща. «Да что вы мне голову морочите? Получается, что я столько километров проехал зря?» — возмутился шлепанзерк, указывая на велосипед. «Видите ли, по легенде я должен въезжать в столовую именно на нём». А вам хоть известно, каких усилий мне стоило подняться на этом друндулете в священную гору Кики-Папа? Я ведь не с первого раза смог. Кубарем откатывался назад трижды. И так каждый четверг. Где мой рассол? Тут дверь распахнулась, и в комнату боком вошел одноногий волк-сторож. картонной пастью он держал записку. Ты говорил, что тебе сюда нельзя, заметил Свистун. Именно так. Но главное, не ешьте ничего. Спокойно ответил сторож и протянул записку шлипанзергу. Тот немного щурясь, принялся читать. Уважаемый кошек, рассол закончился. Подпись Владыка Пука. А позвонить нельзя было? Возмутился Шлепанзерк. Уже 128-й четверг приезжаю просто так и возвращаюсь с пустыми руками. То есть как это 128-й? Удивился Миша Пульт. Да вот так. По легенде я должен забирать отсюда замороженный огуречный рассол. Но его ни разу тут не было, сказал шлипанзерк. «Погоди-ка, то есть ты ни разу не воровал рассол, получается?» — спросил Пульт. «Ни разу», — грустно ответил Кошек. Тут все заметили, что волк-сторож осторожно крадется на одной ноге к двери. Пульт, недолго думая, бросил в него свой перочинный ножик и пригвоздил картон к стене. «Я не виноват!» — сразу запрещал волк. «Мне вообще не повезло! Смотрите, я же одноногий!» Тут до всех дошло, что он по-настоящему одноногий. «Слушайте, у него буквально одна конечность», — заметил Свистун. «Верно!» — согласился сторож. «Великий Пука вырезал меня из картона не до конца!» «И, кстати, постоянно пугает своим канцелярским ножом!» Му, отрежу, говорит, единственную ногу!» «Кому?» — просил обеспокоенный свистун. «Как кому?» «Моему брату, бумажному лису!» Уверенно ответил сторож. «И тогда ему придется ходить на трех руках! Поэтому я вынужденно служу Пуку!» «Я уже вообще ничего не понимаю», — сказал Миша Пульт. «То есть получается, что владыка вообще все выдумал и сам ворует огуречный рассол у квакобук?» «Да, и продает его дорого на черном рынке», — с обидой произнес Волк. «За шесть крагеншухов одна канистра!» Тут квакобука выронил березовый веник из рук. «Шесть крагеншухов?» — вытащил глаза шлепанзер. «Ну все, ему теперь не сдобровать!» «Простите, что отвлекаю, но кто-нибудь объяснит, что такое крагеншухи?» – Их спросил Поль. «Это у нас тут местная валюта в виде деревянных квадратных дощечек. Дощечки, кстати, съедобные». «Так в чем проблема?» – удивился Миша. «Найдем великого пука, съедим его деньги и заберем оставшийся рассол». «Это не так просто!» – остановил его волк-сторож. «Его охраняет надежный телохранитель, умный, хитрый, однорукий пират по имени Том Голден». «Однорукий Том Голден?» «Это что, брат Джона Сильвера?» – пошутил Миша <мишепульт> «Совершенно верно!» – не улыбаясь, ответил сторож. «И на плече у него сидит злой тушканчик кло, -кло. Его я боюсь больше всего!» «Почему?» – испугался Вистун. «Он плюется, и у меня картон мокнет!» – признался Волк. «Значит, нам надо идти вместе и проучить Владыку!» – сказал Миша и выдернул перочинный ножик из плеча сторожа. «А как же мой брат?» – спросил Волк. «А что с ним?» – просвистел свистун. «Мы можем его взять с собой, да и помощь нам пригодится», – взмолился волк. «Хотя он сгорел еще на прошлой неделе». «Не понял», – сказал Миша Польд, – «как сгорел?» «Да вот так. Делал овощной шашлык в поле и случайно вспыхнул сам, он же бумажный», – рассуждал сторож. А в таком случае нам нужно найти нашего медведя маленького и крысу Захара», – ответил Поль. «Ты знаешь, где они?» «Знаю. Ваш медведь в соседней комнате спит». А крыс теперь работает учителем физкультуры в начальной школе юных квакабук. Тогда и я пойду, проурчал кошек. И тут все вспомнили о шлепанзерге. Все равно делать-то особо нечего. По рукам, согласился Миша. Давай, показывай, где наш медведка, обратился он уже к сторожу. Волк пропрыгал на одной ноге через всю столовую и открыл невидимую дверь в стене. Она была черного цвета. Это специально, чтобы никто не видел. Комната ведь белая. Казал волк и кивнул, показывая на медведя маленького. «Вон он! Спит!» Все увидели, что в комнате стояла кроватка, на которой спал маленький. Рядом лежал раскрытый чемодан с едой. Еды в нем уже не было. «Ясно, объелся!» – дал свою оценку пульт. «Медведь, подъем!» – прокричал он. Маленький подскочил и тут же спрыгнул на ноги с кровати. «Я и не думал спать!» – отреагировал он мгновенно. «И вообще, где вы были? Я устал искать вас по всему дому. Но ты же спал!» Миша Пульт недовольно покачал головой. «Да где спал? Так, прилег ненадолго!» «Я вижу», — сухо ответил Пульт. «А это кто?» — спросил Медведь, косясь на остальных. «Это пес Свистун», — начал Пульт издалека. «Порода неизвестна. Год рождения... Да про этого знаю!» — резко оборвал его маленький. «А других расскажи!» «Пожалуйста!» «Наш новый друг!» «Шлепанзерг — огненный, он же — кошек», — представил шлипанзерга Миши, «И еще познакомься с главным сторожем Великой Столовой, священной земли птахов», — продолжил он, указывая на картонного волка. «Птухов!» — поправил его волк. «Земля Птухов!» «Это что, имя и фамилии такие?» — поинтересовался медведь маленький. «Какие?» — удивился волк. «Земля Птухов. Ты из Сербии, что ли?» «Что такое Сербия?» Родина твоя, — ответил медведь маленький и закатил глаза от возмущения. Вот когда Кристофер Робин приплыл в Америку впервые, ему тоже никто не поверил, что он из Сербии. Мне кажется, что ваш медведка подцепил местную заразу, — заметил Шлепанзер. Он какой-то странный. Есть немного, но он ее не здесь подцепил. Давно еще. А сейчас нам нужно отыскать Захара. Сторож, проводи нас к нему, — попросил Пульт. Прошу за мной, — пригласил всех волк. Друзья вышли из столовой и мгновенно оказались на улице перед входом в начальную школу. Она была одноэтажной из желтого кирпича. Вместо крыши лежали большие листы белокочанной капусты. «Чертова иллюзия!» – пропищал хомяк Кеш. Все посмотрели на табличку, висящую на стене здания. «Начальная квакабуковая школа номер 10 для особо одаренных будильников», – прочитал Миша Пульт. «Не уверен, что тут кому-то нужна физкультура». «Вы не знаете, что такое физкультура?» мудро заметил волк-сторож. «Позвольте, я проведу вас в общий зал». Спорить не стали, зашли в здание школы. На входе их ждал женский пластмассовый манекен, живой. «Это Сильвия Детрабаха, наш главный воспитатель», сказал волк. «За вход надо заплатить», грубо проревела Сильвия. «А почем нынче образование?» спросил вежливый свистун. «Десять крыгеншухов с каждого», прокричала воспитатель. «Я так варюсь. Пробормотал сторож и подошел к Сильвии. Сеньора, это наши гости из дальних стран. Крагеншухов нема, как говорится. Разрешите провести бесплатную экскурсию. Сильвия ничего не ответила и вместо этого оторвала волку картонную голову. Картонное тело постояло на одной ноге какое-то время и плавно упало. Эффектно! похвалил Свистун. Да, просто нужен правильный подход ко всему, сказал Миша Пульт. Сеньора, Дон Деста, эль, как его? Пульт сморщился, пытаясь вспомнить нужное слово. «Медведь, как крыса по-испански». «Рата», – тихо ответил медведь маленький. «Тьфу ты, точно!» Сеньор Рубаха, дон де ста эль рата», – спросил пульт Сильвию. «Трабаха», – ответила манекен. «Она говорит, что Захар работает», – обратился Миша с умным видом к друзьям, показывая свое блестящее владение испански. «Нет, моя фамилия Трабаха, а Захар в спортзале», – сухо ответил манекен. «Но он до 16 бум-бум занят, потом у нас свидание!» Тут прозвенел гигантский школьный будильник, висящий на входе здания, оповещая об окончании урока, и юные квакабуки выбежали из своих классов в коридор. Все вокруг звенело и тикало. Вдруг из спортзала вышел важный Захар. На нем был спортивный костюм зеленого цвета и совершенно глупая шляпа с кеглями вместо перьев. «О, Сильвия де Трабахо!» – произнес он романтично, и у Сильвии от волнения сразу отклеилась рука в районе локтя. «Какая еще Трабаха, Захар?» – возмутился медведь маленький. «Ты чего тут устроил?» «Я? Я наконец-то устроил свою жизнь. Я нашел настоящую любовь и работу мечты, кстати!» – ответил Захар и посмотрел влюбленными глазами на Сильвию. Посмотрел через толстые очки, конечно. «Ты в курсе, что она пластмассовая?» – завопил маленький. «Ты мне просто завидуешь!» – спокойно ответил Захар. «Она...» Неземная. С тебя двадцать крыгеншухов! прорычала Сильвия до Трабаха. Свидание стоит денег. Как же я ее люблю! пробормотал Захар и послал ей воздушный поцелуй. Время нынче дорого, с тебя еще 10 крыгеншухов! ревела басом манекен. дачнись ты! И медведь маленький шлепнул крысу по длинному носу так сильно, что тот уронил очки. Ты же в Турции теперь живешь. Хм, странно, Захар задумался. Много лет прошло, немало огуречного рассола утекло с тех пор. «Да мы здесь один день, если что!» Напомнил ему Миша Пульт. «И мы должны помочь Шлепанзергу и прочим квакабукам победить владыку Пука!» «Наказание! Наказание!» Закричала манекен Сильвия Дотрабаха, Услышав слова Пульта, Но сделав шаг по направлению к Мише, Поскользнулась на теле картонного волка и шлепнулась на пол. От удара ее голова отлетела в сторону. «Удивительно! Мгновенная карма!» Просвистел Свистум. «Я вот так же убился на льду!» Проворчал хомяк Кеша. «Она хоть самки себе не погнула!» «Какая нелепая смерть!» Прошептал Захар, искоса наблюдая всю картину. «А ведь говорила, что любит меня!» «Идемте уже, нам еще полдня до горы кикипа потащиться!» Сказал Миша Пульт. «А что с волком делать?» Спросил Свистун. «Может, возьмем с собой, потом склеим? Парень ведь хороший!» «Если сам понесешь, что бери!» Согласился Пульт. И подняв волка, друзья вышли из школы. Касьянов Олег «Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей» Книга третья Глава 5. Сколько они шли по полю, сказать трудно И, казалось бы, гора Кикипапа отчетливо вырисовывалась на горизонте, но приближаться отказывалась «Я не понимаю, в чем дело», — рассуждал Миша Пульт «В чем подвох?» «Действительно странно Возможно, все дело в том, что я всегда преодолевал расстояние на велосипеде «А он волшебный!» – произнес Шлепанзерг. «Такой же волшебный, какой была моя Сильвия!» – задумчиво сказал Захар. Все остановились, медведь маленький завонял, Кеша начал активно плеваться из кармана плаща, а Свистун тяжело дышал. «Ты что, раньше не мог предположить?» – спросил шлипанзерга медведь маленький. «Может, еще чего забыл рассказать?» Кошек даже обиделся. «Мое дело простое. Приезжаешь и забираешь замороженный рассол». «С меня взятки гладки!» – пробурчал он. «Откуда мне знать?» «Давайте возвращаться тогда», – сказал маленький. «Не получится. В другую сторону только поле», – остановил его пульт. Все оглянулись назад и посмотрели на желтое бесконечное поле. «Делать-то что?» – закричал маленький истерично, и запах стал невыносимым. Тут из-под земли выросла фигура гигантского червя. Это был Гральдус Достопочтенный. Под мышкой у него торчал кусок бревна. «Приветствую вас, беглецы!» Прошипел он. «Что, террариум все-таки разбился?» Спросил его Захар безнадежно. «Здорово, что ты выбрался!» Вяло заметил пульт. «Только этого нам не хватало. А что под мышкой?» «Это!» Гральдус сам мельком взглянул на бревно. «Это осколок священного древа Яту!» «На память взял!» Медведь маленький тут же достал из кармана фотоаппарат и отошел на небольшое расстояние. «Я должен сфотографировать этот момент. Червяк Светланка обнимает ясень пень». Прохихикал он и щелкнул затвором. «Медведь, ты совсем выжил из ума?» Возмутился Миша Пульт. «А мне даже не обидно», — ответил Гральдус. «Знаете, я после вашего ухода много думал и понял, что бездарно потратил свою жизнь на всякую ерунду. Теперь я, наконец, свободен». «Но если тебе все равно заняться нечем, то, может, ты смог бы помочь нам?» Спросил его Пульт. «После того, что вы сделали со мной и придавили хвост, охотно помогу», — согласился Гральдус. «Верно. Физкультура — это главное», — заметил Захар, и все с недоумением посмотрели на него. «Благодарю», — ответил Миша, продолжая свой разговор. «Тут э, такое дело. Кики-папа не приближается. Мы застряли. Медведь воняет, шлепанзерк не в курсе. Захар совсем плохой. Что скажешь?» «А это потому, что вы попали в аномальную зону священной земли птухов. Это территория их выгребной ямы», — пояснил Гральдус. «То есть как это, туалет, что ли?» — заволновался Свистун. «А я решил, что это медведь». «А вы думали, что поле просто так, желтое?» — усмехнулся достопочтенный червяк. его закрасили специально, ибо то, что под желтой краской...» — голос его дрогнул. «Измазано коричневым цветом!» — подсказал хомяк Кеша из кармана и смачно сплюнул. «Мы имеем уважение к старейшинам, и потому отвечать на подобные высказывания я не намерен!» — гордо ответил Гральдус. «Может быть, коричневое с желтым — это мед?» — поинтересовался Захар у червяка. «Нет!» — исчерпывающе ответил Гральдус, не оставляя иных вариантов для рассуждения. «А как же выйти отсюда? Давай ближе к делу!» — попросил его пульт. «Так же, как я вошел сюда, через этот подземный тоннель!» И Гральдус указал на прорытую нору, через которую он сам только что выполз. «Но я должен предупредить вас! Не каждый справится с этим испытанием!» «Ага, ладно!» Ответил пульт и, не дослушав Гральдуса, сразу спрыгнул в дыру. Другие последовали за ним. Гральдус, оставшийся один на поверхности, <плес> тяжело вздохнул, выкинул бревно в поле со словами «Зачем я его тащил сюда?» и нырнул за остальными. Внизу в норе его ждали пожилые медведи Свистун и Захар. Буквально пожилые. У пульта появилась седая длинная борода и клюка, чтобы опираться при ходьбе. У маленького медведя возникли на ногах нелепые валенки, а вместо мордочки какая-то сморщенная от старости слива. Свистун, белый, как лунь, просто лежал постом, не в состоянии подняться. А Кеша ничего не было слышно вообще, в прежнем состоянии был только Захар Что с нами? прошептал Миши Пульт дряхлым старческим голосом. Ну я же предупреждал, спокойно сказал Гральдус. Не каждому дано пройти через этот тоннель. «Почему?» — прохрипел свистун, и в кармане старого плаща кто-то закашлялся. «Потому что это знаменитый проход времени. Здесь каждый чужестранец мгновенно стареет». «А я-то думаю, чего они побелели и раскисли?» — бодро отозвался Шлипанзерг. «Есть тема и похуже. Если вовремя не доберемся до другого конца тоннеля, то они умрут от старости». «Х -х -х, «Интересно», — прокряхтел пульт, — И, сделав один шаг, выронил клюку и упал в лужу. «Какие будут предложения?» Спросил он, не поднимая головы. «И почему Захар не старый?» «Потому что я и так старый», ответил Захар и пошел по тоннелю вперед. «Захар, постой! А как же мы?» Завопил медведь маленький. «Действительно», Захар остановился. «Я совсем забыл о вас. Это нормально, я же старый». «Это мы старые», возразил Миша Польт. «Что вы хотите сказать, мистер Польс?» — спросил вдруг Захар и важно задрал свой длинный нос. «Какой еще пульс?» — возмутился пульт. «Это я так намекнул на ваше нынешнее состояние. Пульс у вас слабый», — ответил Захар. «Да нормально, у меня пульс. Чего ерунду городишь? Давай уже помоги нам, наша юная крыса!» — пробурчал пульт из лужи. «А как я могу помочь?» «Ну, например, приклей волку-сторожу голову обратно. Он сам все сделает», — посоветовал Свистун. «У меня, конечно же, все карманы клеем забиты. Делать мне больше нечего». — спокойно ответил Захар. — Возьми веревку, меня в рюкзаке привяжешь, — напомнил пульт. Захар нехотя вернулся обратно, снял рюкзак со спины пульта и вытряхнул содержимое на землю. Ножик, веревка, фонарик и свечи от геморроя задумчиво перечислил Захар все предметы из рюкзака. — А свечи зачем? — Ты же в курсе, что это не те свечи. — В смысле не те? — переспросил пульт. — Ну, фирма не та, эти неэффективные, — пояснил Захар. Но трабаха не работают, понимаешь? Я предпочитаю другие. Да какая разница, что ты предпочитаешь? Разозлился Мишупуль. Пульт. Привяжи голову сторожу, а то мы помрем сейчас в этой помойке. Ладно, но зачем кричать? Захар надулся. Ты вот напрягаешься постоянно, и поэтому без свечей жить не можешь. Да не мои это свечи, завопил Пульт. Я их просто на улице нашел однажды. Да, да, расскажи. Ха. Захар усмехнулся, но дальше тему развивать не стал. А принялся... Привязывать голову волку Для этого он сделал несколько дырок в туловище и голове волка И начал связывать одно с другим, будто бы шнуровал ботины В результате волк ожил, но голова постоянно падала в сторону Он сам ее периодически поправлял «Добрый вечер», — произнес одноногий волк-сторож «Что происходит?» «Мы в проходе времени, а время нынче дорого, и я не могу растрачивать его впустую», — ответил Мишепульт и вдруг испугался сказанному «Теперь ты понимаешь, почему квакабуки так говорят?» — спросил его медведь маленький. «Получается, что они все прошли через проход времени?» — в изумлении прошептал пульт. «Резонное замечание», — согласился Захар, и почему-то вспомнил о свечах из рюкзака при упоминании слова «проход». «Мне кажется, что вам осталось не более пяти минут», — намекнул им Гральдус достопочтенный. «Точно, сторож, давай придумай что-нибудь уже!» — закричали пожилые звери. Но сторож не отвечал Он стоял в сторонке и, вытращив глаза от страха, не произносил ни слова. «Сторож, ну что то застрял?» Прокричал старческим голосом дряхлый Миша пульт. «Я забыл про день рождения своей мамы. Он сегодня. Теперь она убьет меня!» Пролепетал волк. «Какой еще день рождения? Давай потом, а?» Возмутился медведь маленький. «Нет, если я не поздравлю ее в течение одной минуты, все, мне конец!» И с этими словами волк выбежал из тоннеля, на ходу поправляя свою голову на шнуровке. «Чёртова страна!» злости проговорил вдруг Кеша. Все повернулись и увидели старого хомяка, который выпал из кармана плаща свистуна. Еще через мгновение к нему метнулся Гральдус и одним разом проглотил его. «Простите, инстинкт!» Извинился Гральдус. «Минус двое», тихо заметил Захар. «А ведь проще выбираться, когда нас меньше Яростно завыл старый свисту и выл он так долго и так громко, что земляной потолок прохода времени задрожал, посыпался и рухнул вниз, придавив Гральдусы в очередной раз. Друзья снова увидели дневной свет. И, кстати, тут же помолодели. Выбрались на поверхность. Минус трое, с грустью снова подметил Захар. Тут все увидели, как почва немного зашевелилась, и из небольшой кучки земли аккуратно вылез грязный хомяк Кеша. В лапах он крепко сжимал свечу от геморроя. «Вопросы излишни!» Тут же оборвал он попытки товарищей что-либо спросить. «Выбрался и точка!» Хомяк снова смачно сплюнул и забрался обратно в карман плаща к свистуну. «То есть получается, что ничего не изменилось, мы на том же месте, но нас стало меньше», уточнил медведь маленький. «Не совсем. Мы где-то в другом месте», ответил шлепанзерк и указал на крохотный картонный домик с крышей из вафли. «Аппетитно», сказал маленький и тотчас направился к двери, и повернул ручку. Та охотно поддалась, и дверь распахнулась. «Дома есть кто?» прокричал медведь, заглядывая внутрь. Послышался шелест картона, потом что-то уронили, подняли, снова уронили, и на пороге возникла крупная картонная фигура волчицы. Она была крупной во всех смыслах. «Что нужно? Кто такие?» выпалила она сходу. «Мы уставшие странники, чудом пересекшие долину зловонья и времени», сообщил медведь маленький. «Мадам!» Прервал его подоспевший Захар. «Простите за бестактность, разрешите представиться. сеньор де Захарео, магистр физкультуры и учитель испанского. А эти?» Он махнул в сторону остальных. «Мои глупые ученики». «Ты кого глупым назвал?» Раскричался в кармане злой хомяк. «Простите за их невоспитанность, дети ведь?» Смущенно произнес Захар. «А как вас звать-величать?» «Сторож Матильда Карловна!» Жестко ответила Матильда Карловна. «Сторож по профессии или...» Захар замешкался. «От рождения!» — рявкнула Матильда. «Знавал я одного сторожа», — сказал Миша Пульт, который решил все-таки поучаствовать в разговоре. «Вы часом не родственники?» «Есть у меня сын. Тишка звать, но он сейчас наказан. Вряд ли вы с ним знакомы. Да вон он, в углу стоит, кстати». Все заглянули внутрь домика и увидели одноногого волка-сторожа, который стоял на одной ноге в углу. Но нормально в углу у него не совсем получалось стоять, волк ведь был плоским. И поэтому ему пришлось стоять вдоль стены, но голова все время падала в сторону. Это Тишка! удивился шлипанзер. Он никогда не говорил, что у него есть второе имя. Какое второе имя? возмутилась Матильда. После сегодняшнего дня у него и первого имени не будет. Тоже мне сторож, даже не может сохранить свою голову. Оторвали сегодня, представляете? А потом веревкой привязали. Надо же было додуматься до такого. И как только земля извергов носит. Вот встречу всем головы поотрываю! прокричала крупная волчиха. «По-моему, нам пора», — решил вдруг шлепанзерк. «А как же вафли?» спросил медведь маленький. «Как-нибудь без них», — ответил Захар. «Главное, веревку пульта не забыть забрать». Тут все замолчали, а в комнате упала стопка картона. «Какую еще веревку?» — грозно прошипела Матильда Карловна, и на крыльцо вышел еще один волк, крупнее Матильды Карловны раза в три. «Тут все поняли, что это упала не стопка картона». А просто волк спрыгнул с кровати. Этот самый волк, который был крупнее Матильды Карловны. «Что тут у нас?» – спросил большой волк. «Вуй, успокойся!» – быстро как-то мягко отреагировала Матильда. «Я сама все решу». «Кто успокойся?» – переспросил Захар. «Вуй!» – твердо ответил волк Вуй. «А ты, попугай, я смотрю, решил испортить день рождения моей супруги!» «Я не попугай!» – очень тихо ответил Захар. «Мне бы вот только веревку забрать у вашего сына, и мы уйдем», едва успел договорить Захар, за что сразу получил по голове от Вуя так сильно, что кегли из его глупой шляпы разлетелись по сторонам. Вуй молча взял Захара за ногу и потащил вглубь дома. «Приглашаю вас на вафли с чаем, предложила внезапно Матильда Карловна. «Ну, наконец-то», — сказал довольный медведь маленький и сразу прошел к столу. Остальные угрюмо побрели за ним. Касьянов Олег «Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей» Книга третья Глава шестая Вафли еле молча. Самовар почти остыл. И еще постоянно раздражал Захар. Он тихонько, но назойливо стонал откуда-то из-под стола. Волк-вуй невозмутимо сидел на нем вместо табуретки. «Вафли у вас отменные», — вежливо заметил медведь маленький. «Рецептик не продиктуете?» «Помидорная мука, огуречный рассол и перец», — выпалила Матильда Карловна. «Но я еще иногда добавляю сахар, но не сегодня. Сегодня же у меня день рождения». «Логика железная», — буркнул Миша Пульт. «Почему ваш попугай говорил о веревке?» — просил Вуй, почесывая свою, свою щеку, здоровенной лапой с когтями. «Я не попугай», — раздался сдавленный голос Захар под столом. «Он старый и больной, не обращайте внимания», — быстро отреагировал Пульт и тут же перевел разговор в другое русло. «А вы кем работаете?» «Я телохранитель Тома Голдена», — гордо ответил Вуй. «А я думал, что Том Голден сам телохранитель Владыки Пука», — сказал Свистун. «Верно. А я телохранитель телохранителя. Высокая зарплата, надежное будущее, гарантия в завтрашнем дне, все такое», — игриво сообщил Вуй. «Высокая зарплата — это сколько?» — заволновался Шлепанзерк. «Две сотни крогеншухов за птуха-хаху», — Вуй довольно улыбнулся. Но мы правда не успеваем потратить их. Моя супруга съедает ровно половину, уж больно не сладкие За птуха-хаху! завопил шлипанзерг. А я вкалываю за несчастные 50 крагеншухов!» Ну все, буду жаловаться в профсоюз! А почему вы смеетесь? спросил их медведь маленький. А кто смеется, мы не смеемся! удивился Вуй со шлипанзергом. Ну как же не смеетесь? Только и делайте что: Птухаха! Птуха! А при чем тут смех? вы пожал плечами. Мы о зарплате говорим. А что такое птуха? Не унимался медведь маленький. «Как тебе объяснить? Такой вот э, период времени... Ты, например, в каком птухахахе родился?» «В феврале», — ответил медведь сразу. «Шестого числа, но это уже неважно». И грустно опустил глаза. «А я 47 седьмого бум-бум», — сказал не без удовольствия. «Матушка моя, крынка пестрая, родила меня ровно в 19 бум-бум». «Бум-бум-бум-бум, ты песню поешь, что ли?» — пробурчал снизу Захар. Вуй поднялся, схватил Захара за спортивный костюм и выкинул из домика. «Можно мне еще чаю?» – спросил медведь маленький с невозмутимым видом. «Нет», – ласково ответила Матильда Карловна, – «вам пора». «Позвольте задать только один вопрос», – попросил Миша Пульт. «Где мы можем отыскать Тома Голдена?» «Это еще зачем?» – удивился Вуй. «Хотим ему голову отвернуть!» – огрызнулся хомяк Кеши. «Тогда другое дело. Значит, вам нужно встретить волка Вуя и попросить его проводить к Тому». «Привет, Вуй, проводи нас к тому Голдуну. тут же выпалил Миша пульт. «Ладно», — согласился Вуй. «Хорошо, что сегодня не день рождения моей супруги, а то я бы не смог. Идемте». И пригласил всех на улицу. «У меня здесь в сарае есть транспорт». Все посмотрели на странный шатер, обмотанный синей атласной лентой. Вуй подошел к воротам и распахнул их. Звери шумно выдохнули. В сарае было пусто. «Садитесь», — пригласил всех Вуй и сам уселся на землю. «Ну чего вы стоите? Нам пора ехать!» «Я без Тишки никуда не поеду», — отозвался Захар, который валялся перед входом в дом. «Он мой лучший друг». «А куда мы сможем доехать на этом транспорте?» — аккуратно спросил Миша пульт, намекая, что транспорта нет. «Ты прав, с Тишкой уже перевес будет», — деловито сообщил Вуй. «Придется пригласить Тома Голдена сюда, так будет проще». «Матильда!» — позвал Волк. «Тишку позови, к нему друг приехал». Все пожали плечами, но никто не воспротивился. Вышел тишка-сторож, легонько придерживая голову картонными лапами, и поздоровался с остальными. Нужно сообщить Тому, что мы его ждем, сказал Вуй Тишке. Где там твой почтовый кактус? Дома, в шкафу! мрачно ответил сторож. Неси скорее, обрадовался Вуй. Извините, что интересуюсь, но почтовый кактус? просил медведь маленький. Ну не голубь же! Хех, съязвил волк Вуй и засмеялся. Сторож принес кактус из дома и протянул Вую. Тот замахнулся изо всех сил и запустил кактус подальше в поле. Кактус упал в огуречные заросли и раздался чей-то вопль. А! Из кустов поднялся однорукий пират Том Голден Том, иди сюда! позвал его волк Вуй, и махнул лапой. Он все это время был рядом? спросил свистон. Нет, он был очень далеко. Но мы же ему сообщили, ответил Вуй. Тут подошел Том Голден. На его плече сидел злой тушканчик Клокло. -кло. "О нет, Клокло!" -кло! завопил Тишка Сторож, но тушканчик сразу плюнул в него. "Картон мокнет, картон мокнет!" закричал Тишка как сумасшедший и побежал в дом сушиться. "Чего надо?" грозно спросил Том Голден. "Они хотели оторвать тебе голову," сообщил волк Вуй. "А ты? Я позвал тебя, надо что-то решать." "Что ты решил?" спросил Том, и тушканчик Клокло -кло на всякий случай плюнул Вую в глаз, в правый. «Я решил, что должен защищать тебя», — ответил Вуй, вытирая глаз. «Так защищай», — скомандовал Том Голден. «Но я не могу. У меня выходной». «А чья смена сегодня?» — грозно спросил Том. «Этого противного», — Вуй искривился. «Не люблю я его». «Немедленно пригласи сменщика, иначе мне оторвут голову», — возмутился Том Голден. Вуй невольно вздохнул и крикнул в дом. «Тишка! А ну-ка тащи сюда второй почтовый кактус». «Я не могу! У меня единственная нога размокла!» ответил Тишка-сторож из домика и сразу загудел фен для волос. «Да что ж за день сегодня такой?» разозлился волк Вуй и сам начал продираться в поле через огуречные заросли. «Извини, кактусы закончились!» обратился он к кому-то и, вытащив за шкирку из кустов некое существо, бросил его к крыльцу дома. Все увидели странного медведя. Тот был достаточно полным и в узких синих джинсах, которые вот-вот должны были лопнуть. На груди вместо брошки У него была закреплена большая булавка. «Что случилось? Что нужно?» — завопил странный медведь. «Почему прогуливаем в рабочее время?» — сурово спросил его Том Голден. «Или ты забыл о работе, Птух?» «Кто?» — щурец спросил Миша Пульт. «Да, прошу прощения, не представился», — гордо ответил странный медведь. «Меня зовут Птух, Я телохранитель Тома Голдена». «Еще один?» — удивился Пульт. «Нет, я второй телохранитель. Я и говорю, еще один». «Нет, я второй». Спорил А вы часом не родственник одного очень известного медведя? аккуратно уточнил медведь маленький. Вы имеете в виду Виннипуха? переспросил Пеннептух. Вроде того, ответил маленький. Все верно, родственник троюродный племянник! Пеннептух улыбнулся. Наконец-то! Хоть кто-то сможет объяснить этим неверующим, что Кристофер Робин открыл Америку! радостно заверещал медведь маленький. Не понял, кто открыл Америку? спросил Пеннептух. «Кристофер Робин, отец Винни-Пуха», — ласково напомнил медведь. «У Винни-Пуха никогда не было отца. Его воспитали в лесу дикие звери», — уверенно возразил Пинептух. «И потом, это всего лишь легенда. В реальности Винни-Пух вообще не был живым медведем». «Я ничего в этом не понимаю», — сказал вдруг Шлепанзерк. «Лично меня, например, во всей этой истории интересует только владыка Пука и украденный рассол». «Так владыка Пука и есть Винни-Пух. Это его псевдоним», — сказал Пинептух. Поэтому инициалы совпадают. ВП. Он обычно так подписывает документы. «Что?» – изумился медведь маленький и, упав на колени, схватился за сердце. «Что ты сейчас сказал?» «Он сказал, что владыка Пука вовсе не медведь по легенде, а так, резиновая кукла», – тихо ответил шлепанзерк. Чёртовы люди! прокричал хомяк Кеша из кармана. «А ты, собственно, чего за сердце схватился, медведь?» – спросил мишаполь «Все это время я был так близок к заветной мечте! Я мог схватить ее руками!» Простонал маленький. «Ты о чем?» Поинтересовался свистун. Владыка пука точно знает, где найти Кристофера Робина!» Звери замолчали, потому что эта тема уже была откровенно скучной. «Ну и зачем он тебе? Про Америку спросить, что ли?» Вяло произнес Мишепульт. «Нет, с этим все давно известно. Ее открыл Кристофер Робин. Я просто хотел попросить автограф!» И медведь маленький снова схватился за сердце, корчась от боли. Вообще-то у Владыки Пука был биологический отец, если на то пошло. Но он ушел из семьи сразу после рождения Владыки. И потому Владыка скрывает имя своего настоящего отца. Мрачно заметил Том Голден. Тебе не получить автограф никогда. Медведь маленький перестал корчиться на земле, медленно встал, подошел к Тому Голдену вплотную и произнеся «Ты испортил мне всю жизнь!» Плюнул в Тушканчика кло, кло Плюнул очень сильно. Тушканчика сбило с плеча Тома, и на него тут же зачем-то накинулся хомяк Кеша. Они начали отчаянно драться кубарем катаясь по лужайке перед домом сторожа. «Кеша просто завидует, Клокло, -кло», пояснил мудрый Захар остальным. «Кло-Кло плюется сильнее и дальше, чем наш хомяк». Все продолжили невозмутимо наблюдать за странной битвой грызунов, пока вдруг волк-вуй не набросился на пинептуха. Просто так набросился. Эти тоже упали на землю и принялись мутузить друг друга. А здесь кто кому завидует? Решил узнать медведь маленький у мудрого Захара, но их прервал громогласный вопль Матильды Карловны. «А ну хватит!» – прокричала она, ведь у нее сегодня был день рождения. «Быстро пить чай! Все!» – звери, повинуясь, прошли в дом. Мест теперь на всех не хватало. «Лишние, выйдите на улицу!» – скомандовала Матильда. «А как узнать, кто лишний?» – спросил Захар, полностью покрытый пылью. «Вы все!» – прокричала Матильда, указывая на всех, кроме Тишки, Вуя и Тома Голдена. Друзья вышли на улицу. Пенептух с радостным гиканьем убежал обратно в огуречные заросли и исчез из виду. «Классные у него джинсы!» – завистью подметил Миша Пульт. «Да, Господи, подумаешь, таких пруд пруди в Турции!» – отреагировал Захар. «На каждом углу шьют!» – и тут же осекся, осознавая, что, значит, Пенептух тоже был недавно в Турции. «Что же это получается?» – Миша почесал затылок в недоумении. «И владыка Пука все это время был в Турции, а не на горе Кикипапа?» – спросил он вслух как бы самого себя. «Да нет», — успокоил его шлипанзер. Пениптух заказывает себе джинсы у местного мастера. Его зовут Кральбао Иглус. Это вязаный енот, набитый ватой. Поэтому джинсы всегда тесные и тугие». «А логика где?» — спросил Свистун, который порядком устал от всего происходящего и жалобно свистел носом. «Логика проста. Крольбау ненавидит вату. Из-за нее всю одежду Крольбау распирает в разные стороны, и он пытается хоть как-то вату удержать в штанах. «Ну, я бы взял парочку моделей», — спокойно сказал Миша Пульт. Качество понравилось. «А где его найти?» «Как раз по дороге на Кикипапа. У него мастерская у подножия горы», — ответил Шлипанзерк. «Пойдемте, пока не поздно, а то вафельный волк снова выйдет», — заволновался Захар. «Да и вообще, темнеет уже». «Это неправда». «В пуке никогда не наступает ночь», — возразил Шлипанзерк. «Здесь вообще ничто не наступает, время стоит на месте, поэтому оно так ценно». «Врешь ты все!» — возмутился медведь маленький. «А как ж тогда...» «Каждый четверг на огненной колеснице за рассолом, а?» «На огненном велосипеде», — мрачно поправил его шлипанзерк. «Да все просто. Здесь каждый день четверг. Всегда четверг. Вот так». «То есть ты каждый день приезжал за рассолом?» Тут уже удивился Миша Пульт. «Технически это был всего лишь один день. Четверг-то один и тот же». Шлепанзерк замялся. «Я сам не очень могу объяснить». «Значит, ты первый раз приехал сегодня?» — Пролаял свистун. «И да, и нет», — ответил Кошек. Чёртово иллюзия, прокричал в кармане хомяк Кеша. Касьянов Олег «Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей». Книга третья. Глава седьмая. Звери устало брели попыль в сторону горы Кикипапа. Все молчали. Вероятно, от пережитых потрясений, случившихся в течение этого длинного дня. Молчание прервал медведь маленький. «Нет, не может он быть Винни-Пухом», произнес он категорично. «Чего это вдруг не может? Все сходится», — возразил крыса Захар. «Ничего не сходится. Вот смотри». Медведь на секундочку задумался, пытаясь понять, как бы лучше сформулировать свою глубокую мысль. «Он резиновый, с дыркой в животе, а настоящий винни не такой». «Да откуда тебя знать, как выглядит настоящий винни спросил его Свистун. «Ты ни того, ни другого раньше не встречал». «Встречал в зоопарке?» утвердительно кивнул маленький. «В каком зоопарке? В клетке, что ли?» хмыкнул Свистун. В воздухе запахло несвежим. «Нет, не в клетке. Он работал там бухгалтером почти три года». «Каким еще бухгалтером?» — засмеялся Свистун. — Главным, — грустно ответил Медведь. — Да ты можешь мне не верить, но если ты приедешь в московский зоопарк и спросишь, где у вас тут бухгалтер Винни-Пух? Тебе сразу скажут, что он не работает уже давно. Уволился по собственному желанию. — Не хочу проверять и не буду, — без интереса ответил Свистун. — Но мне кажется, что ты ошибаешься. Настоящий винни -пух вполне может быть резиновым. — Не думаю, — не согласился Медведь маленький. — И какой же он тогда настоящий, по-твоему? — ехидно спросил Свистун. Не знаю, плюшевый, как пульт. Ой-ой-ой, еще скажи, что это и есть Винни-Пух, засмеялся Свистун. А маленький обиделся и надул губки. Вы мне завидуете, сказал он грустно. Медведь, уймись, что на тебя нашло? Попытался успокоить его Миша Пульт. А то, что я вам докажу? Считаю теперь своим долгом отыскать биологического отца винни -Пуха, и тогда все встанет на свои места. Звери пожали плечами и продолжили свой путь. Неожиданно перед ними выросла гора Кикипапа. «Пришли. Это домик Кральбао Иглуса», — сказал Шлипанзер, указывая на небольшую хижину, расположенную у самого горы. Домик был круглым, из странного материала, похожего на фольгу, а дверь квадратная, из бумаги. Над входом была прикреплена вывеска, которая гласила «Мастерская по пошиву джинсов ватный бобер». Перед входом в раскладном стульчике сидел сам Кральбао в вязаной шляпке, да, собственно, и сам он был вязаным. «Приветствую тебя, и Глусия, из рода ватных бобров», сказал Захар и почтительно снял свою шляпу. «Меня зовут Кральбао Иглус, и я вязанный енот. Тебе я джинсы уже не сошью. Никогда», сухо ответил Кральбао. «Позвольте, сударь, но вывеска гласит, что...» «Я знаю, что она гласит. Терпеть не могу бобров». И Кральбао вскочил со стула. «Вот этому могу сделать новую жилетку», сказал он, указывая на медведя маленького. «А я бы хотел три пары тугих турецких джинсов», – аккуратно попросил Миши Пульт. «У вас омерзительная рука», – заметил Иглус и сморщился. «Зато вату держит отменно», – парировал Миши Пульт. «Продаж джинсы или нет?» «Нет», – отрезал Кральбау Иглус и позвонил в колокольчик. Над же, у меня такой же на машине стоял», – заметил Захар. «Но тут к хижине Кральбау прибежали квакабуки в большом количестве. Все они звенели и скандировали. «Наказание! Наказание!» Зверей окружили кольцом, схватили и потащили в пещеру горы Кикипапа. Там оказался лифт, но он не работал. Всех вывели обратно к подножью, где их ждал крольбау Иглус. Квакобуки медленно разбрелись по сторонам. «Придется вам подниматься на самый верх по лестнице», — сказал он и махнул рукой куда-то в сторону. Все обернулись и увидели очень узкую лесенку, которая зигзагами карабкалась на самую вершину горы. «А зачем?» — спросил продуманный Захар. «Наверху вас ждет наказание», — безучастно ответил Крольбао. «Владыка Пуха проведет ритуал жертвоприношения. Самого глупого из вас казнят, и, наконец, наступит затмение на земле древних птухов». «А как он определит, кто самый глупый?» — заволновался Свистун. «Владыка загадает вам загадки. Кто не сможет ответить, тот глупый», — ответил Иглу. «Да так любой дурак сможет», — возразил медведь маленький. «Я, например, спрошу тебя, кто все время носит тугие джинсы, но не бобер?» «Что ты ответишь?» Терпеть не могу, Бобров!» – выдавил из себя Кральбао. «Верно! А ответ другой! Это Кральбао Иглус!» – возмутился маленький. «Где?» – удивился Бао, оглядываясь по сторонам. «Ответ такой!» – сурово произнес медведь. «Какой ответ?» Иглус стоял в недоумении, потом зачем-то толкнул медведя. «В общем, вам по лестнице наверх. Вот твоя жилетка, кстати!» И протянул маленькому новую джинсовую жилетку, и тот сразу переоделся. «Слушайте, идемте отсюда, а то у меня голова кругом от этих диалогов». Жалобно попросил Свистун и первым пошел к лестнице. «Но тут высоко, нам не достать». Все посмотрели на лестницу и увидели, что действительно первая ступенька поднималась высоко над землей. «Я свой стул не дам!» – прокричал Кральбау и, забежав в домик, громко захлопнул за собой дверь. Она тут же порвалась, потому что была бумажной. Кральбау выбежал обратно, держа в руках оторванную ручку. «Я вот что подумал!» – начал он, как ни в чем не бывало. Что если я вам дам попользоваться моим воздушным шаром? У тебя был день рождения недавно, просил Миша Пульт. Да не же, настоящий большой воздушный шар с корзиной. Отличная идея, согласился Пульт. Только у меня его нет, сконфужно произнес корольбау Иглус. Я соврал! И снова забежал в свой домик, пытаясь на ходу закрыть за собой дверь. Звери услышали характерный шорох рваной бумаги, но далее ничего не последовало. Я больше не выйду, послышался голос Корольбау из глубины домика. Воспользуйтесь стулом! Так и сделали. Раскладной стул пододвинули под лестницу. Захар встал на него, и стул сразу сломался. Крыса шмякнулась на землю. В домике кто-то жалобно захныкал, и тут же заработала швейная машинка. «Он, когда расстроен чем-то, всегда шьет новые джинсы», заметил — заметил шлипанзер. «Как подниматься-то будем?» «Ребята, там лифт заработал!» — все услышали голос медведя маленького, который успел сбегать в пещеру и проверить механизм. Звери бросились к лифту, ведь никто не хотел подниматься по лестнице. Двери лифта открылись, и друзья зашли внутрь. «И все-таки настоящий виннипух — продолжил рассуждать медведь маленький, когда лифт тронулся и отправился на последний этаж. «Честно, не помню такого, а даже если и было такое, то этого не было», — возразил Свистун. «Но сам подумай, где и когда было сказано, что Виннипух любит рассол, да еще и ворует его и продает по пять каргеншухов за канистру? По шесть», — мрачно уточнил Шлипанзер. «Пусть по 6! Разве может он быть настоящим Винни-Пухом после этого?» — заскулил Свистун. «А настоящий, по-твоему, продавал по 10, что ли?» Маленький захихикал тоненьким голоском. «Не переживай, скоро все узнается. Я тут навел кое-какие справки». «Да какие то справки навел? Ты всю дорогу с нами!» Сорвался из кармана хомяк Кеша. «Вы меня плохо знаете». Обиделся маленький и полез в карман жилетки за сахаром. «Тьфу ты, жилетка другая!» Выругался он. Тут лифт остановился, и двери распахнулись. Перед зверями открылась просторная площадка на вершине горы. В центре стоял ритуальный круглый камень для жертвоприношений. Возле камня стоял владыка Пука и пил ледяной огуречный рассол из маленькой глиняной чашечки. «Вот так встреча!» — холодно пробурчал он, не отрывая своего взгляда от бесконечного горизонта древней земли птухов. «И снова на том же месте!» «Как это снова!» — удивился Захар. «Потому что сегодня четверг!» — тихо ответил Шлепанзер. «Верно подмечено», — согласился Владыка Пука. «А что вы хотите сказать?» — переспросил Заха. «А то, что не первый раз встречаемся здесь, самим-то не надоело». «Чёртовы иллюзии!» — прокричал хомяк Кеши. «Мне и самому всегда было сложно сообразить», — добавил Шлипанзер. «Нет, но я тут впервые», — уверенно возразил Миша Пульт. «Ты ошибаешься». Владыка Пука обернулся к непрошенным гостям. «Сегодня мы встречаемся в 633 тридцать раз». Звери замолчали. Может, я и ошибся! замялся владыка. Может, только 632. -й. Тогда ты точно знаешь, кто из нас глупый, логично подметил Миши Пульт. Нет, каждый раз вы разные. Чертовые иллюзия! снова завопил Кеша. Да успокойте вы его! разозлился владыка Пука. У меня есть вопрос. Звери расступились, и вперед робко вышел медведь маленький. Винни-пух, ты ли это? Нет, я его отец. Медленно произнес владыка Пука. И Захару даже показалось, что у него на глазах заблестели слезы. В смысле, у Захара на глазах. «А-а-а!» закричал Свистун. «Прекратите!» «Я знал, я знал!» – радостно затараторил маленький, прыгая на месте, но вдруг упал на колени и схватился за сердце. «Нет, только не это!» «Что случилось, медведь?» – поинтересовался Мишепульт. «Это значит, что мне опять никогда не узнать, где найти Кристофера Робина, потому что он не настоящий отец Винни-Пуха!» – сказал маленький и заплакал. Ну, или сделал вид, что заплакал. «Почему же?» «Я могу подсказать», — обнадежил его владыка. «Дело в том, что я биологический отец винни -Пуха, а Кристофер Робин настоящий а, -а, -а, -а, -а, -а, а Снова завопил свистун, уже катаясь в пыли возле ритуального камня. «Замолчите, замолчите!» Медведь маленький шмыгнул носом, вытер театральные слезы новой джинсовой жилеткой и медленно подошел к владыке Пука. «Сеньор!» «Дон де ста, Эль!» – произнес медведь дрожащим голосом. «Он живет в вашем городе возле станции метро Косолапая», – сухо ответил владыка. «Я вам этого не говорил. Этот негодяй и так меня разыскивает. Утверждает, что я должен заплатить алименты». «Грасис, сеньор», – прошептал счастливый медведь маленький. «Вернемся к делу. «Сейчас я буду загадывать вам загадки, а потом быстрая казнь и по домам, а то я уже устал», — сказал Владыка Пуко. «Мы готовы», — ответили звери. «Вопрос первый, и отвечать будет он!» Владык указал на Захара и громко свистнул дыркой в животе. Шт. «Слушай внимательно, у тебя всего одна попытка. Итак, кто носит шляпу с кеглями по имени Захар?» И Владыка хитро посмотрел на Захара. Тот стоял, переминаясь с ноги на ногу, и не решался ответить. «Мне нужно время», — сказал крыса. «Время нынче дорого», — ответил Владыка Пука. «Хорошо, мой ответ — слива». «Я поражен, это правильный ответ», — удивленно сказал Владыка. «И мы переходим к следующему игроку. Это будешь ты», — и он указал на Свистуна. «Я могу сразу пройти к камню», — пролаял Свистун. «Тут все сошли с ума». «И вопрос звучит так!» – прошептал владыка, не обращая внимания на реплики свистуна. «У кого в кармане белка носит плавки просто так?» Пес жалобно засопел. «Так каков же твой ответ?» Ке, «Кедр?» – аккуратно ответил свистун и зажмурился. «Невероятно! Но это правильный ответ!» – прокричал владыка пука. Свистун сразу рухнул на землю без чувств, придавив кешу в кармане. Вопрос номер три И отвечать тебе Владык указал на медведя маленького тот спокойно теребил одной лапой Край жилетки и невозмутимо смотрел себя под ноги Кто продался за еду? Я, сходу ответил медведь маленький Абсолютно шокирующая ситуация Но это правильный ответ Завопил владыка пук Я не думал, что это вопрос Промямлил маленький И наконец последний И владыка посмотрел на пульт — Почему это последний, а шлепан еще есть? — не согласился Миша — Нет, он из местных, играть не может, — ответил ладыка и снова дунул дыркой в животе — Хорошо, валяй, слушай внимательно, — произнес ладыка Пука по слогам — Кто? — Что кто? — переспросил пульт — Так звучит вопрос, кто? — снова повторил ладыка Касьянов Олег Самые обыкновенные приключения плюшевых медведей Книга третья Глава восьмая «Никто!» — спокойно ответил Миша Пульт радостно захохотал Ладыка Пука «Это неправильный ответ! Ты будешь казнен! Наконец-то!» «И что теперь?» — невозмутимо уточнил Пульт «А теперь пройди к ритуальному камню, где я отрублю тебе голову!» Завопил Владыка Пука, сотрясая кулачками в воздухе. «А как ты отрубишь?» спросил Миша. «Ха-ха! Конечно, топором!» «А каким? Где он?» Не унимался пульт. «Хм!» Владыка почесал голову. «Где же топор? Ты не видел?» Обратился он к Захару. «Я старый и плохо вижу», со скукой в голосе ответил Захар. «Так у тебя же очки!» «Это не мои, я украла. Диоптрия не подходят, и я на ощупь перемещаюсь», признался Захар. «Значит, все-таки украл?» К Захару подошел Свистун с интересом, вглядываясь ему в глаза. «А ты говорил, что одолжил?» «Тогда одолжил, а теперь украл», — ответил крыса Захар. «Перестаньте! Вы портите ритуальное жертвоприношение!» Остановил их ладыка Пука. «Вы вообще все постоянно портить. Он грустно уселся на ритуальный камень. К нему тихо подошел медведь маленький и сказал, «Если тебе нужна помощь, то мы всегда можем обратиться к Кристоферу Робину». «Нет!» К этому негодяю я никогда не обращусь. Глаза владыки вспыхнули. Я что-нибудь придумал. Где Том Голден? У вафельного вуя, ответил пульт. Кто такой вафельный вуй? Удивился владыка пук Это сын крынки пестрый, ответил шлепанзерк. Но я бы хотел узнать, где мой рассол. Боже, как ты надоел со своим рассолом. Ф Ф Ф владыка тяжело вздохнул. Мы его вылили весь с Томом Голденом. «Отсюда, с горы!» И указал на пропасть. «Понятно?» «Как ты мог?» – прокричал шлепанзер и впился зубами в ногу владыки. а – закричал владыка. «Только не нога!» Но было поздно, потому что кошек откусил ее. И тот же выплюнул. «Противное, резиновое!» Оправдывался он, многократно сплевывая в сторону. Владыка-пуха корчился, лежа на ритуальном камне усиленно свистел, дыркой в животе. «Я уничтожу вас!» — лепетал владыка Пука. «Вы еще не знаете гнев Пука!» «Надеюсь, что не узнаем!» — сказал шлепанзерк, схватил владыку за оставшуюся ногу и выкинул с горы Кикипапа. Пропасть! На вершине воцарилось молчание. Никто не ожидал такого финала. И тут Миша Пульт внезапно проснулся у себя дома, сидя в кожаном кресле с газетой в руках. «Ты что, уснул?» Возмутился Медведь Маленький, который, вытаращив на него глаза, стоял рядом почти вплотную, разведя от возмущения лапки в сторону. «Я говорю, что первооткрывателем был Кристофер Робин!» «Ну ну и хорошо», — согласился пульт с «Я, кстати, знаю, где он живет». Медведь Маленький замер от удивления. «Что ты сказал?» — прошептал он. «Я знаю, где Кристофер Робин сейчас». Маленький медленно попятился задом к входной двери и начал одеваться. «Ты куда?» — спросил его пульт. Мы едем к Кристоферу, но для начала мы должны сходить в магазин, купить продукты, дорога ведь дальняя, в Америку, ответил маленький. Да не, нам не нужны продукты. Он живет тут, недалеко возле станции косалапа Маленький выронил ложку для обуви из рук. Губы его задрожали. Идем скорее! Еле слышно проговорил он. Через минуту медведи вышли из дома и направились в сторону станции Косолапы. А какой адрес? спросил медведь маленький, когда они подошли к метро. «А вот же», — ответил пульт, указывая пластмассовой рукой на жилой дом возле станции. «Видишь вывеска? Здесь живет Кристофер Робин». «Нет, не вижу», — честно ответил медведь. «И я не вижу, потому что ее тут нет. Я не знаю адрес». Тоже честно ответил Миши пульт, и вдруг снова очнулся на вершине горы Кикипапа, где шлепанзерк по-прежнему грыз ногу владыки Пука. «Постой!» — закричал пульт. «Прежде чем ты сбросишь его в пропасть, я должен узнать точный адрес Кристофер Робина. Итак, станция метро Косолапая, улица... Улица Христофора Колумба, 118, квартира 4!» — ответил ладыка Пука, на секундочку перестав корчиться. «Спасибо, шлепанзерка, скидывай его!» — спокойно ответил пульт и опять очнулся возле станции метро Косолапая, рядом с Медведем Маленьким. «Так...» «Улица Христофора Колумба, 118», — сказал маленькому. «Вот этот дом, вот!» — закричал медведь и побежал к подъездной двери. Пульт едва поспевал за ним. Позвонили в домофон. Сначала долго никто не отвечал, но потом дряхлый голос произнес. «Кто там?» «Дедушка, открой, это твой внук!» — зачем-то соврал медведь маленький. «У меня нет внуков, убирайся отсюда!» — ответил дедушка. «Есть, единственный. Меня зовут Кристофан маленький!» Медведь посмотрел на пульта. который сдвинул брови, показывая, что, мол, ими совсем глупые. Но дверь почему-то открылась. Медведи поднялись на площадку и зашли в квартиру. «Проходите на кухню!» Послышался старческий хриплый голос. Звери, повинуясь, прошли по коридору, где увидели просторную кухню, стол и три стула. В коридоре на стенах висели разные фотографии и портреты, на которых можно было отчетливо увидеть, как молодой парень крепко обнимает плюшевого медведя. «Чай? Кофе?» Уточнил дедушка, отрывая медведя от просмотра «Да», – тихо ответил медведь маленький и сел на стул «Вы Кристофер Робин?» – выпалил он сходу И дедушка остановился, стоя к ним спиной и с чайником в руке «Да, это я!» – дедушка обернулся «Откуда вы знаете, как меня зовут?» Тут медведи как следует разглядели дедушку Волосы его были седыми, рубашка в синюю полоску, домашний халат, тапочки В общем, дедушка как дедушка Это долгая история, ответил Мишпульт. Вы первый, кто назвал мое настоящее имя! Я многие годы тщательно скрывал его! Сейчас меня зовут Вантуфо! Китаец, что ли? удивился медведь маленький. Нет, я из Нидерландов. Странное имя, рассуждал маленький. Это мой сын, когда еще только учился говорить на английском языке, пропустил одно слово при счете: типа Ванту трифо. И что? уточнил медведь. И сказал Ван Туфо, вот что А вашего сына звали Винни-Пух? Да нет, что вы Моего сына зовут Семен А ты, похоже, не мой внук А так, какой-то залетный Кристофан Ну и ладно Я просто пришел за автографом Закричал Медведь Маленький и вскочил Я ваш самый главный фанат и поклонник Никто в мире уже не верит, кроме меня Что вы первооткрыватель Америки При чем тут Америка? Возмутился Ван Туфо Ее Колумб открыл? Медведь Маленький остановился, как вкопанный И тут Миша Пуль снова очутился на вершине горы Кикипапа. Все звери стояли на краю пропасти и смотрели вниз. «Он не разбился», — констатировал Свистун. «Он же резиновый. Смотрите, лежит и орёт в самом низу. Да и то потому, что идти не может». «Ладно, давайте тогда спускаться», — предложил Шлипанзер. И все поплелись к лифту. Вызвали. «Это не Винни-Пух», пох уверенно сказал медведь маленький. «Согласен», — согласился Свистун. Лифт подъехал, двери открылись. Внутри стоял разъяренный Владыка Пука с топором. «Ты не можешь! Ты внизу лежишь без ноги!» — сказал Захар. «Ха-ха! Это не я! Это мой дублер!» — возразил Владыка. «И потом сегодня же четверг!» «И что?» — удивился Свистун. «А то, что это другой четверг!» «Так он же один и тот же!» — замотал головой медведь маленький, ничего не понимая. «Да, но был старый четверг и уже закончился, а сейчас давно идет новый четверг!» Захихикал Владыка Пука. «Не будь я Владыка, самого Пука!» Произнес он по слогам. «И как давно идет новый четверг?» Просил Миша Пульт. «Буквально пять бум-бум вперед!» Ехидно ответил Владыка, и тут лифт уехал вниз. «Я должен казнить тебя!» Обратился он к Пульту. «Клади голову на ритуальный камень, немедленно!» «Но если сейчас другой четверг, то мы сначала должны отгадать загадки!» Заверил Владыку Миша Пульт. «Тьфу!» — выругался Владыка. «Будь по-твоему, загадка звучит, значит, так. Кто?» «Кот!» — сразу ответил мишупульт «Нет! Не может быть! Это правильный ответ!» — завопил Владыка Пука. «Ты опять все испортил!» И в этот момент шлепанзерк превратился в Винни-Пуха, правда, из картона. «Сынок, это ты?» — закричал Владыка громче прежнего и побежал к Пуху. По дороге споткнулся о камень и, упав головой вперед, сломал фигуру Винни-Пуха пополам в районе картонного живота. «Что за день сегодня такой?» — проговорил он, лежа на кусках картона, и неожиданно для всех взорвался. Резиновый же был. Звери молча сели в лифт, спустились к подножию горы и отправились домой. «Почему он взорвался?» — спросил медведь маленький Мишу уже по дороге. «Он же владыка Пука. Образование газов, метеоризм, все такое». Объяснил Миша пульт. А как же мы теперь вернемся домой? Снова спросил медведь маленький, который вспомнил, что давно не ел. На метро? ответил пульт и указал на возникшую в поле станцию метро Косолапая. Только над входом было написано: Ортем, я полосок! В обратную сторону. Наверное, это имя их национального героя, пробурчал Захар. Артем, да. Вот сколько я тут прожил, так и не понял их менталитет. Звери спустились в метро. На станции никого не было. Посреди станции торчала винтовая лестница, которая вела наверх. «Выходим отсюда», — скомандовал Миши Пульт. «Хорошего понемногу». «Я, кстати, завтра в Турцию лечу», — между делом произнес Захар, когда медведи поднимались по ступеням. «Тебе джинсы-то привезти?» «Нет, спасибо», — ответил благодарный Миши Пульт и проснулся в своей квартире. «На этот раз окончательно проснулся». «Точно говорю».